Мягкие лапы помогли спотыкающимся и задыхающимся беглецам дойти до ворот. о них градом посыпались вопросы, не в последнюю очередь о том, кто они такие. Кто-то из принимавших участие в вылазке успел заметить сброшенные хитиновые оболочки и сообщил об увиденном. Клотогор поправил грязные очки, постарался вытряхнуть песок из панциря, и обратился к младшему офицеру, усевшемуся на подходящее для этого плечо чародея. — А, вукль трехполосный. Мэр Паластринду здесь? — Да, он находится при четвертом и пятом корпусах, — ответил ворон. Килт на нем был черно-желто-лазоревый, голову защищал тонкий шлем. Под крыльями скрывались два метательных ножа, а когти были заточены для схватки. — А генерал Аветикус? — Он ближе, в шатре штаба. Ворон прикоснулся к желтому шарфу на шее, знаку крылатого добровольца. Значит, вы хотите попасть к нему, как я понимаю?» Клотогорб кивнул. «Немедленно. Скажите, что снова пришли безумные провидцы. Он примет нас». Ворон кивнул. «Будет сделано, сэр». Взлетев, он перемахнул через гребень стены. Джон Том сдал свой груз двум услужливым оцелотам. Он увидел, что створки ворот были в ярд толщиной и сбиты из массивных бревен. Ворота поблескивали свежим лаком. Каас признал в нем огнестойкую краску. Стены же были в тридцать раз толще, прочные и неодолимые, как скала. Броненосные еще могут одолеть сами ворота, Но что поделают пики и топоры со стеной? Уверенность Джон Тома крепла. И она стала почти стопроцентной, когда они вышли из прохода. На древней речной равнине, расстилающейся от гор, дымились тысячи походных костров. Обитатели теплоземелья не пренебрегли предупреждением Клотогорба. Они были готовы. Молодой человек взял свою собственную тяжкую ношу из рук солдат. Скривившись, отбросил голову насекомого. Рыжие волосы рассыпались по его плечу. Он погладил лицо и тут же отдернул руку. Настолько мертвой и холодной была кожа. В спине талии торчали две стрелы. Даже мертвая, она вновь защитила его. — Все будет в порядке, — рявкнул он себе. — Клотогорб оживит ее, он обещал. — Обещал ли? Или их подвели к просторному трехгранному шатру, возле которого... Развивали знамена сотни городов. Над головой проносились эскадрильи птиц и летучих мышей, серебряясь сталью оружия. Рассеянно он подумал, наверное, крылатые стоят отдельно на флангах или на склонах гор среди деревьев. Вукль трехполосный оказался в шатре. Он еще пыхтел, восстанавливая дыхание после дороги. Был там и Овиттикус, столь же подтянутый и бодрый, как в тот далекий день в городском совете по Ластринду. Он был в тяжелой броне, на длинной шее висела пурпурная лента. По выражению лица его Джон Том заключил «Хорь ждал смертоубийства». Было там еще с полдюжины офицеров. Но прежде чем путешественники смогли что-то сказать, рослый самец Росомахи в великолепной золоченой броне промолвил с явным недоверием голосе. — Итак, вы действительно побывали в Куглухе? Слух уже успел добраться и сюда. — В Куглухе? И обратно, приятель, со скромностью героя отозвался матч. Это целая песня. Такую не скоро забудут. У бардов и слов не хватит, чтоб воздать нам по заслугам. Возможно, согласил Советикус, если только на свете останутся барды. У нас великие новости. Клотогорб опустился возле стола. К сожалению, страшное чародейство броненосных по-прежнему грозит нам, хотя природа его стала теперь чуть менее загадочной. Однако впервые за долгие-долгие времена нам удалось заручиться поддержкой союзников, обитающих вне теплоземели Он не пытался скрыть удовлетворение. Предильщики согласились выступить на нашей стороне. Среди собравшихся послышался ропот и отнюдь нерадостный. Такое обещание в устной форме дала мне сама Олл. «Великая госпожа тянет», — добавил Клотогорб, неудовлетворенные реакции на столь важное заявление. Но когда смысл его слов во всей полноте дошел до каждого, послышались возгласы уже радости и удивления. «Предильщики! Надо же! Теперь мы победим! Ни одного сукина сына из броненосных в живых не оставим. Загоним на дальнюю оконечность зеленых всхолми». «Ну, это произойдет», — охладил Клотогорб общий энтузиазм, — «если пауки вовремя придут сюда. Им же необходимо перебраться через зубы». «Ну, значит, можно их не ждать», — отозвался скептически настроенный офицер. «Через зубы есть только один проход — Трумов». «Прохода, может, и нет». А тропа найдется. Обитатели железной тучи обещали показать им путь. Теперь в шатре воцарилось открытое возмущение. — Нет такого места, — железная туча, — отозвался скептик Вукль. — Это миф, и обитают там призраки. — Мы побывали в этом мифе, — возразил Клотогорб. Он существует. Полагаю, одного слова чародея достаточно, чтобы доказать все, что угодно, — негромко заявил Аветикус, одним своим присутствием положив конец дискуссии. — Они обещали провести сюда армию предельщиков, — продолжал Кватегорб во внезапно воцарившемся почтительном молчании. Я считаю, что броненосные могут начать войну в любой день. Мы встретились с Эйократом и бились с ним. Он не знает, как мало известно нам о проявлении, и не рискнет предположить полное незнание с нашей стороны. Поэтому собранные орды вот-вот должны выступить. В любом случае, они уже готовы к войне. Со стороны офицеров полетели вопросы. Они хотели знать, сколько собрано войско, сколько среди них крылатых, размещение частей, наличие тяжелого вооруженных полков, лучников и так далее. Клотогорб отмахнулся от всех. Я не смогу ответить во всех подробностях, Я не солдат, и обращал внимание совсем на другое. Могу сказать только, что броненосные еще не собирали большей армии против теплоземелья. Но встретит их куда больше теплоземельцев, чем они могут предположить, — фыркнул в вукль трехполосный. Мы уничтожим все население зеленых в схолме мы вымостим хитином проход джотрума из за спины барсука послышались одобрительные возгласы выражение на физиономии мэра смягчилось должен признаться что мы не просто рады мы потрясены ибо уже не ожидали вновь увидеть вас весь мир в долгу перед вами Сколько же нам причитается, друг, — встрял матч Трехполосный кисло глянул на выдра. — В такое-то время думать о столь презренных материях. — А я, кореш, всегда могу... — Ду... Рука Флор прикрыла выдру рот. Мэр повернулся к помощнику. — Проследите, чтобы им было предоставлено Все необходимое, лучшая пища и кровь Офицер Соболь кивнул. — Будет сделано, сэр. Он шагнул вперед и отдал честь. Тут взгляд его упал на фигурку, переброшенную через плечо Джон Тома. — Ей необходима медицинская помощь. Рыжие волосы щекотали щеку Джон Тома. Чуть отвернув голову, он ответил почти неслышно. — Нет, она мертва. — Прошу прощения, сэр. Джон Том пробежал глазами палатку. клатогорб оживленно беседовал с офицерами, среди которых были Росомах, Аветикус и Вукль трехполосный. Взор старого чародея на миг остановился и встретился с глазами Джон Тома на какой-то короткий миг. Во взгляде старика не было утешения и не было надежды, только правда.